помня, о чем предупреждал его Лютиков. «Хорошо», — сказал Ваня, — «я могу привести тебе еще один довод, но только с глазу на глаз. Вы не обидитесь?» Он с улыбкой, одновременно мужественной и застенчивой, обернулся к Жоре и Толе Орлову и поправил очки на носу. «В условиях конспирации не может и не должно быть никаких личных обид. Над всем должна преобладать...» целесообразность», — сказал Жора и вышел из комнаты вместе с Толи Орловым. «Я докажу, что доверяю тебе больше, чем ты мне», — сказал Ваня с улыбкой, которая утратила выражение застенчивости и была теперь только мужественной улыбкой человека решительного и смелого, каким на деле и был Ваня Земнухов. «Тебе Жора, а Рутинянц рассказывал, что вместе с нами вернулся Валько?» — рассказывал. Ты не сказал об этом тому товарищу? Нет. Так вот, имей в виду, что Олег связан с Валько, а Валько ищет связи с большевистским подпольем. Ты расскажи это тому товарищу и заодно нашу просьбу передай. Скажи, что мы за Олега ручаемся. Так судьба судила Володи явиться в центральные мастерские еще раньше, чем он обещал Лютикову. А пока Володя отсутствовал,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 Были калитки на обе улицы. Толя прошел огородом этого соседнего двора и с минуту постоял у задней стенки сарайчика, выходящего на огород. В сарайчике слышны были теперь три женских голоса и один мужской. Молодой женский голос, плачу говорил. — «Хочу бьют, не вернусь до дому. А мужской хмуро уговаривал. — Ото дело! А Олега куда? А ребенок?